К ним навстречу опрометью бежал крохотный гоблин. Пёстрая рубаха, которая была ему велика, билась на ветру. «Эль!» — верещал он. «Эль!» Он остановился перед ними, еле удерживаясь на ногах. «Ну, ну и что, Эль?» — пропыхтел мистер Отул. «Или ты хочешь покаяться, что осмелился его попробовать?» «Он скис!» — стенал маленький гоблин. «Весь этот заклятый чан скис!»